Когда в половине третьего раздался звонок, я дремал на диване. Сначала мне показалось, что это будильник. Я протянул руку, чтобы нажать на кнопку, но будильника не обнаружил. Я спал не на кровати, а на диване, и было не утро, а день. Я поднялся и подошел к телефону. «Алло! Алло!» — прозвучал женский голос. Кто была звонившей утром? «Это господин Тору Акада?» «Да, это я. Тору Акада». — Меня зовут Кана. — Это вы звонили недавно? — Да, боюсь, я была ужасно невежлива. Однако скажите мне, господин Акада, вы сегодня не заняты? — Да вроде нет. Я понимаю, что это все так неожиданно, но не могли бы мы встретиться. — Сегодня? Прямо сейчас? — Да. Я взглянул на часы. Вообще-то, необходимости не было. Полминуты назад я уже проделывал такую операцию. Просто захотелось еще раз убедиться. По-прежнему было полтретьего. «Это надолго?» — спросил я. «Думаю, у вас это не займет много времени. Впрочем, я могу и ошибаться. Сейчас я не могу сказать точно. Извините, пожалуйста». Сколько бы времени это ни заняло, выбора у меня не было. Я вспомнил, что говорила по телефону Кумика. «Поступай, как скажет эта женщина, дело серьезное». Так что ничего не оставалось, только выполнять сказанное. Если кумик сказала, что дело серьезное, значит, так оно и есть. «Понятно. В таком случае...» «Где нам лучше встретиться?» — спросил я. «Вы знаете отель «Пасифик» рядом со станцией Синагава?» «Знаю. На первом этаже есть кафе. Я буду ждать там в четыре, если это вас устроит». Хорошо. Мне 31 год, я буду в красной э, клеенчатой шляпе. Поразительно, подумал я, в ее манере говорить было что-то странное, что-то сразу повергло меня в смятение, но я был не в состоянии объяснить самому себе, что необычного прозвучало в ее словах. Да и нет никаких оснований запрещать женщине 31 года носить красную шляпу из клеенки. «Все понятно. Я вас узнаю». «Акадо-сан, не будете ли вы так добры назвать мне отличительные признаки своей внешности?» Я попытался представить себе отличительные признаки своей внешности. «Какие, собственно, признаки у меня есть?» «Мне 30 лет, рост 172 сантиметра, вес 63 килограмма. Короткая прическа, очков не ношу. Перечисляя, я подумал, что это вряд ли можно назвать отличительными признаками. В кафе-отеле «Пасифик» на Синагаве может оказаться полсотни людей с такой внешностью. Я как-то заходил туда, заведение очень большое. Нужно то, что привлекает внимание по-настоящему. Но в голову ничего не приходило». Конечно, нельзя сказать, что у меня нет никаких отличительных особенностей. Сейчас я сижу без работы. Помню имена всех братьев Карамазовых. Однако на наружности это не отражается. — Как вы будете одеты? — спросила женщина. — Вы знаете, об этом я как-то не подумал. Не знаю. Я еще не решил. Это так неожиданно. «Тогда наденьте, пожалуйста, галстук в горошек», — решительно заявила она. «У вас есть галстук в горошек?» «Думаю, есть», — ответил я. «У меня был галстук с мелкими кремовыми пятнышками на темно-синем фоне. Два-три года назад жена подарила мне его на день рождения. Будьте добры, наденьте его. До встречи в четыре», — произнесла женщина и повесила трубку. Я открыл гардероб и стал искать галстук в горошек. На вешалке его не оказалось. Тогда я проверил все ящики и коробки с одеждой в стенном шкафу. Галстука в горошек нигде не было. Если он дома, обязательно попадется на глаза. Кумик очень тщательно следила за порядком в нашем гардеробе, и галстук мог быть только там, где положено. Держась рукой за дверцу, я старался вспомнить, когда надевал этот галстук в последний раз. Но ничего не получилось. Галстук был стильный, однако для офиса юридической фирмы был чересчур шикарен. Если бы я появился в таком галстуке в конторе, кто-нибудь обязательно подошел бы в обеденный перерыв и начал жужжать о том, какой он замечательный, какой у него хороший цвет и все в таком роде. И это было бы своего рода предупреждением. В фирме, где я служил, не было принято хвалить за галстук, поэтому на работу я его не надевал и носил только по личным и сравнительно официальным поводам, на концерт или ужин в хорошем ресторане, словом, в те дни, когда жена говорила «Сегодня тебе надо быть в форме». Впрочем, подобных случаев было не так много. Тогда я и повязывал галстук в горошек. Он очень подходил к моему темно-синему костюму, да и кумика нравился. Но я совсем не помнил, когда надевал его в последний раз. Еще раз проверив содержимое гардероба, я сдался. Галстук в горошек по неведомой причине куда-то исчез. Пришлось надевать синий костюм с голубой сорочкой, и полосатым галстуком. Но ничего, если она меня не узнает, мне самому нужно будет отыскать дамочку в красной шляпе. После ухода с работы мне ни разу не приходилось влезать в костюм. Надев его, я почувствовал, будто тело охватила какая-то инородная субстанция, тяжелая, жесткая. Казалось, она не совпадает с очертаниями тела. Я немного прошелся по комнате, одернул перед зеркалом рукава и полы пиджака, чтобы лучше сидела. Вытянул руки, сделал глубокий вздох, нагнулся вперед, проверяя, не изменилась ли за эти два месяца моя фигура. Снова уселся на диван, но по-прежнему чувствовал себя не в своей тарелке. До весны я каждый день ездил на работу в костюме и не ощущал никакого дискомфорта. В моей фирме к одежде сотрудников предъявлялись довольно жесткие требования, и даже такие незначительные клерки, как я, были обязаны носить костюмы. Поэтому хождение на работу в униформе я воспринимал как должное. Однако сейчас я сидел в костюме на диване с чувством, будто совершил какой-то неправильный, аморальный поступок то ли с неблаговидной целью подделал свою анкету, то ли тайком переоделся женщиной. Мне даже стало стыдно, а дышать становилось все тяжелее и тяжелее. Я вышел в прихожую, извлек из шкафа коричневые туфли и влез в них, помогая себе рожком. На туфлях лежал тонкий слой белой пыли.